Глава 70. Глеб. А следующий день начался с большого переполоха, потому что около 11 часов в кабинет Глеба ворвалась взволнованная Алиса и заявила, что ее крыса куда-то исчезла из клетки, шмыгала носом, терла красные глаза и бурчала. «Это все Альбина! Я уверена, это она спрятала где-то мою Фису!» У Глеба было запланировано важное совещание на полдень, Но его пришлось отменить, так как все жители особняка, кроме Зои, которая занималась обедом, искали крысу. Пока слуги переворачивали дом, Глеб вместе с Алисой отправился к охранникам смотреть записи с камер. Впрочем, они не дали ему решительно ничего, так как из комнаты Алисы никто, кроме нее, самой утром не выходил. У Глеба был вариант, что крыса убежала самостоятельно, но ничего подобного на записях тоже видно не было. «А когда ты видела Фису в последний раз?» — уточнил он у Алисы, и она задумалась. «Кажется, вчера вечером перед сном». Пересмотрели записи за вчерашний день, в том числе и за вечер. Нет ничего подозрительного. Выходили из комнаты Алисы только она сама и Глеб. Ну и горничная Тамара. Альбина один раз проходила мимо по коридору, но внутрь не заходила и крысу явно не трогала. Озадаченный Глеб... Отпустив расстроенную племянницу, вместо того, чтобы идти в свой кабинет и все же пытаться работать, сам не заметил, как добрел до кухни, где вовсю кашеварила Зоя. "Ну что, нашли?" поинтересовалась девушка, не отвлекаясь от плиты, на которой что-то аппетитно скворчало. Ник забегал, сказал, что Алиса свою крысу потеряла. Глеб подошел к столу, сел на стул и глядя на то, как Зоя быстро из спора двигается, Перемещаясь между кухонными шкафчиками, плитой и духовкой, принялся рассказывать о том, как Николай и горничная осмотрели весь дом, и о записях с камер, на которых не было решительно ничего подозрительного, и о собственных горьких мыслях, что Фиса, возможно, никуда и не убегала, а просто умерла где-то в комнате Алисы. Но как ей об этом сказать? Меня психолог предупреждала, что с крысой потом могут быть проблемы, Ее купил Олег прошлым летом. Она вроде как должна еще пожить, но недолго. Алисе сейчас вредно терять тех, кого она любит, даже если это всего лишь крыса. Вот, думаю, может съездить в Москву, в зоомагазин, купить другую белую крысу. Потом скажем, что нашли Фису. Ага, но только она память потеряла. Иначе как объяснить, что эта самая найденная Фиса перестала откликаться на команды? Она же у Алисы дрессированная. Глеб поморщился и потер лоб. От усталости и досады разболелась голова. «Вообще, Алиса до сих пор верит в Деда Мороза. Может, и в потерю памяти Уфиса поверят?» «Вряд ли». Зоя отошла от плиты, полезла в холодильник и спросила, уже из его недр. «А в ее комнате вы смотрели?» «В чьей?» — не понял Глеб. «В комнате Алисы». «Ну так поверхностно, что в клетке нет, посмотрели» и под диваном поглядел, подумал, вдруг она там померла. Но пусто. «Посмотрите лучше. Обыщите там хорошенько». «Зачем? Чтобы труп найти?» «Нет». Зоя выпрямилась, держа в руках пучок свежей зелени, чтобы найти вполне себе живую Фису, которую Алиса где-то заныкала, чтобы обвинить в краже Альбину. Глеб в это мгновение ощутил себя старым и ржавым часовым механизмом, который старательно пытаются завести... Просунул в отверстие для замка смазанный маслом ключ. Обвинить в краже Альбину? повторил он в шоке, и Зоя кивнула. Вполне не факт, конечно, так что я заранее извиняюсь за плохие мысли, но Алиса манипулятор, плюс, хотя скорее минус она любит, чтобы все было по ее. Сейчас она и заинтересована в том, чтобы вы не женились, и будет добиваться этого всеми возможными средствами. «Припрятать на пару дней Фису, чтобы вы успели поссориться с Альбиной, а потом вдруг чудесным образом найти свою крысу. Как раз возможный способ». «И фиг вы что докажете. Впрочем, как и Альбина». «Но камеры...» «А что камеры? Ну вот посмотрели вы записи. И где результат? Никто не выходил, ничего не выносил. Может, сбой в системе? В общем, никаких выводов вы ожидаемо не сделали, правильно?» «Угу». Пробормотал Глеб и задумался. Мерзко, но... Зоя была права, хотя он все же надеялся, что она ошибается. Но зная характер Алисы, еще и Альбина усугубила ситуацию в воскресенье, сказав про школу за границей. И он сам, это было глупо отрицать, повлиял на настроение Алисы, когда отказал ей в том, чтобы взять Зою в бассейн. Вот племянница и решилась на кардинальные меры. «И как ее наказывать, если это окажется правдой?» Пробормотал он себе под нос, но Зоя услышала. «То, что вы обнаружите обман, уже станет для Алисы наказанием, поверьте. А еще запретите ей общаться со мной. И каша каждое утро пусть будет вместо утвержденного меню». «Зоя...» Глеб улыбнулся и покачал головой, хотя весело ему на самом деле не было. «Вы, оказывается, жестоки». «Я справедлива». «Простите, Глеб, мне тоже не очень нравится ваша невеста, но подобные подлые поступки не стоит поощрять». «Она мне не невеста», — зачем-то выпалил Глеб и, поморщившись от собственного признания, поспешил сбежать из кухни.